Глава вторая. Эпиграф. Свобода есть пища весьма сочная, но с трудом перевариваемая желудком. Поэтому следует долго приготовлять людей прежде, чем давать им эту пищу. Ж. Ж. Руссо. Лунная военная база Гнездо Ястреба разлеглась спрутом на дне холодной равнины, которая окаймлялась со всех сторон высокой замкнутой в кольцо горой. На вершине горы располагался космодром, связанный с базой туннелями, по которым скользили скоростные вагонетки, заполненные служившими и пассажирами, отправлявшимися с лунного космодрома в различные точки галактики. Наш скутер прилунился на космодром. Тут же герметичный шлюз присосался к порталу выхода, и мы проследовали к вагону внутреннего сообщения. Вскоре вагон оторвался от платформы, накрытой воздушным куполом. поднялся перпендикулярно к поверхности Луны, скользнул к краю воронки, на дне которой лежало гнездо ястреба и устремился вниз. Падение заняло минут пятнадцать. «Какие планы?» поинтересовался у меня майор. «На что планы?» не понял я вопроса. «На базу. У нас дэшелоны еще полчаса есть. Чем заняться намерен?» пояснил Розов. «Не знаю», искренне признался я. «Я первый раз на Луне». Ну ты даёшь, юрист. В первый раз вижу человека, который не бывал на Луне, с восхищением сказал Розов. Всё когда-нибудь случается в первый раз, глубокомысленно заметил я. Вагон замедлил движение и стал менять положение. Плавно перемещаясь, он потерял свою перпендикулярность Луне и, выровнявшись, заскользил вдоль поверхности к гнезду ястреба. Через минуту он остановился возле накрытой куполом платформы и прирос к ее поверхности словно паразит. Двери вагона раскрылись, и мы вышли. «Вы слышали?» С хохотом толстого священника обратился майор к подполковнику и капитану. «Наш капитан никогда не был на Луне. Покажем ему, что, где и к чему». «А то как?» Взмахнул рукой Чарльз Уотер. «Рытый корень, мужики!» Видите тогда, раз обещались, потребовал я. Мы вступили на самодвижущуюся дорожку. Дорожка вынесла нас в огромный зал, поражающий своими размерами и обилием стекла и людей. В центре зала была смонтирована стеклянная комната, стены которой возносились к вершине купола. Сквозь оболочку прозрачной камеры мелькали видеокартинки. На той, что была ближе к нам, демонстрировался новый фантастический фильм Чёрная дыра. Так гласила надпись, мигающая над изображением. Перед экраном были выставлены кресла, в которых сидели люди. Кто вникал в происходящее на экране, кто спал, а кто развлекался с детьми. Детей и подростков в помещении хватало. Их было даже слишком много. А чего звуковой фон зала составляли различные силы голоса: надрывный плач младенца, которого мама никак не могла успокоить, задорный хохот юнца Ему удалось подколоть приятеля, подложить сверхпрочную жвачку на кресло, куда и опустился незадачливый друг. Многочисленные детские разговоры и споры, слившиеся в единую симфонию, обилие рекламы, сотившейся сквозь каждую щель, голограммные фигуры, предлагавшие купить новейшие сервисы системы, турпоездки по человеческой части галактики и многую другую полезную и бесполезную всячину. Можем переждать полчаса в зале ожидания. сказал майор, кивнув на кресло перед экраном. А можем и по магазинам пошляться, предложил вариант капитан. Или сыграем партию в Виртхаус, подал идею подполковник. Что такое Виртхаус? спросил я, чувствуя, как во мне просыпается любопытство. Увидишь, пообещал майор. Мы соскользнули с убегающей дорожки, прошагали сквозь зал ожидания и приблизились к эскалатору, который поднимал людской поток на второй этаж. Откуда зазывно доносилась музыка. Готов увидеть последний экшн для патронов. Ехидно поинтересовался Розов. Кто такие патроны, туманный корень? Осведомился я. Патроны? Так нас, солдафоны называют. Офицерё, значит, разъяснил Орлов. Ясно, согласился я. Готов, только растолкуйте для начала. Я испытывал лёгкое волнение, перед которым капитулировали все остальные мысли и чувства. Я ничего не знал о Виртхаусе, но, судя по жиздленным улыбкам офицеров, это было нечто изумительное. Мы сошли с эскалатора и приблизились к павильону, который мигал призывными надписями: Виртхаус незабываемо, не проходите мимо. И в том же духе, три экрана транслировали сцены побоев человеческих существ с насекомыми на руинах странного города, похожего на термитные постройки. В гнездо ястреба не допускаются ни гуманы, иначе мы бы с фертхаусом имели охрененные проблемы, заявил майор Розов. Я испытал возбуждение, наполнившее мой мозг. Возбуждение имело в своей основе что-то животное, первобытное. Так чувствовали себя кроманьонцы, когда стояли над свежим, дымящимся мясом убитого пятью минутами назад мамонта, а окутанные шкурами самки, висели на их плечах, верещат восторга. Это были бы уже не проблемы, а галактический конфликт, возразил Розову Орлов. Тебе бы понравилось, если бы какие-нибудь слюдокрылые Ри и Еги тащились от игры, где объектом охоты был бы человек? Или основной миссией был бы геноцид людей? Поддержал Орлова Чарльз Уотер. Я думаю, что если бы эта информация просочилась, тогда бы запахло межвидовой войной. Что-то мне негуманный в жизни не встречались, посетовал я. Их не допускают на Землю и Луну, ответил Орлов. Ближайшее место, где их можно увидеть это Марс. Чтобы избежать возможных конфликтов, нам после игры, после того, как мы получаем кайф, медики Вертхауза аккуратно удаляют ту часть памяти, где сохранилась игра, сообщил Розов. Как удаляют амнезийный корень? удивился я. Напрочь в памяти остаётся только факт, что охота состоялась и чувство наслаждения. И жажда, прервал Розово-вотер, жажда вернуться сюда снова. И теперь есть только одно. Мы знаем, что Вертхаус это игра, где мы можем, как объект истребления, избрать любое существо в галактике, то с каким выражением сказал это капитан Орлов, заставило меня внутренне содрогнуться. Я привык считать себя самым бежалственным существом на планете Земля, но сейчас я чувствовал, мой стереотип мог вот-вот разлететься на осколки. Я с трудом подавил в себе кроманьонское возбуждение. Я ощутил, как оно улеглось, понимая, что оно рядом, притаилось до удобного момента, чтобы завладеть моим сознанием в том мгновении, когда защита ослабнет. И тут же я понял, что посещение Вертхауса очень важно для меня. Я не мог это объяснить, но внутреннее чутьё подсказывало мне, что Вертхаус как-то позволит разогнать сумрак, сгустившийся над моим прошлым. Все слышали о Вертхаусе, но мало кто в него играл. Вертхаус легенда. Я думаю, что негуманны знают о его существовании, но то ли решили, что это выдумки людей, чтобы повысить самоуважение к себе, то ли В любом случае все считают, что это сплетня и не более. Чарльз Отер умолк. Ну что, капилан, как тебе идея? Пойдёшь? поинтересовался Розов. По-моему, церковь признала всех негуманов созданиями дьявола, полюбопытствовал капитан Орлов. Точно так, твёрдый корень подтвердил я, делая вид, что колеблюсь. Решайся, капилан, тебе понравится, пообещал майор Розов. Лады, уговорили мужики. А мы успеем до отлёта? Словно цепляясь за последнюю хрупкую веточку, болтаясь над пропастью, спросил я. Ты хоть год можешь прожить на охоте. В реальном времени пройдёт минут 10, сказал капитан. В Виртхаусе скорость обработки информации мозгом увеличивается в 5 раз, разъяснил Чарльз Вотер. Тогда в бой, мужики. До боя было так же далеко, как до земли. Я вошёл за спиною майора Розова в павильон, где нас встретили две девушки в форме звёздного десанта и приветствовали: "Добро пожаловать в Виртхаус". Мы миновали девушек и тут же попали в руки подтянутых офицер с каменными лицами, по одной на каждого. Нас развели в разные комнаты. Я оказался в крохотной каморке, где всё пространство занимал письменный стол и табуретка. На крышке стола лежал лист цифровой бумаги, заполненный аккуратными печатными буквами и световая ручка. «Заполните анкету», — приказала офицерша. Я сел на табуретку и взял в руки световую ручку. Присутствие за спиной женщины, изображающей надсмотрительство в тюряге строгого режима, нервировало. Но я вчитался в текст и стал автоматически заполнять графы. Вопросы носили как чисто формальный характер и имя, фамилия. Так и сугубо интимный, сексуальная ориентация, вживлённые микрочипы. Последняя графа меня насторожила. Согласны ли вы на операцию по удалению лишней памяти? Что значит лишняя память, я представлял слабо. Однако желание побывать в эртхаусе, куда меня настойчиво влекло внутреннее чутьё, заставило меня поставить галочку напротив этого вопроса. Вы заполнили анкету. Метелистым голосом спросила офицерша: "Заполнил. Следуйте за мной". Офицерша, не дожидаясь исполнения приказа, развернулась и потянула комнату. Заинтригованный, я последовал за ней. Мы прошли тёмным коридором. Направление я различал только по мерцанию голограммы на стенах. Голограмма отображала звёздное небо. Они были настолько естественными, что складывалось впечатление, что я шагал пешком сквозь вселенную. В конце коридора оказалась дверь. Офицерша открыла её, пропустила меня внутрь и затворила, оставшись на рубеже. Я чутился в тесном помещении, на середине которого стояло кресло, слегка наклоненное, похожее на стоматологическое. Я взобрался на кресло, откинулся, и тут же меня сковали провода. Запястья, уложенные на подлокотники, обхватили стальные обручи. От них исходил холод и распространялось лёгкое покалывание, словно сквозь меня пустили слабый ток. На голову откуда-то сверху мягко опустился шлем. Раздались лёгкие щелпки. Боли я не ощутил, но понял, что ко мне присоединились датчики. Теперь я знал, откуда в анкете возник вопрос: "Страдаете клаустрофобией?" Если бы я был клаустрофобиком, то один вид комнаты привёл бы меня к сердечному приступу. Передо мной возникло голографическое меню. Первым выплыл вопрос: "Выберите себе противника". Надпись погасла и развернулась новая. «Ри-и-ег», «Сумахал», «Драг», «Блу-опс», «Жамуаши», «Йо-ми-уси-джи-узар», «Лапуц», «Человек», «Предтеча». Перейти в расширенное меню. И я выбрал. Я не мог сделать другой выбор. Я очень сильно хотел увидеть «Предтечь». Я чувствовал, что для меня это очень важно. Я задался вопросом, почему, но не успел найти ответ. Изображение поплыло, рассыпалось на отдельные фрагменты. Я покинул комнату. Я закружился в сумасшедшем вихре, наполненном всевозможными запахами, вкусами и бликами, словно ощутился в лучшем ресторане вселенной и опробовал одновременно все блюда. И тут всё исчезло.